Глава двадцать восьмая. Крис. Это, наверное, волшебный сон или ожившая сказка. Ну, почти. Если жених настоящий и все у вас взаимно, то да. У меня все не так, но я не позволю себе унывать. Невзаимная любовь. Я не первая и не последняя, с кем она случилась. Переживу. Вот сейчас подышу немного надеждой, затем подожду чудо, разобью сердце на счастье. И будь что будет. Элька была права. Плохая из меня актриса, никудышная, только макс -то этого не знает. Значит, буду пользоваться этим преимуществом. Позволю себе быть искренней там, где это возможно. А это ведь уже немало, если вдуматься. Засыпала я с хорошим настроением и улыбкой на губах, но совсем не ожидала, что пробуждение станет совсем не радужным. «Рыжуля, просыпайся!» — услышала я голос Макса сквозь сон. Парень водил пальцами по моей спине. м м, -м было приятно, и ужасно хотелось спать!» «Вставай, Соня!» — смех жениха заставил меня улыбнуться, только глаза слепались. Организм был против и требовал отдыха, унося назад в страну Морфея. «Так не пойдет», — услышала я совсем рядом. А затем мои губы накрыли другие, мягкие и горячие. Поцелуй был нежным, но внезапным. Глаза сами открылись. «Ну вот другое дело, спящая красавица», — беззаботно улыбнулся Макс, даже не представляя, какой ураган разбудил во мне. «У тебя на сборы двадцать минут. Надень, пожалуйста, джинсы и кофту». «Хорошо», — кивнула я, мечтая, чтобы парень наконец-то отодвинулся от меня подальше, и я перестала вдыхать аромат его парфюма. От него кружилась голова, и хотелось самой потянуться к Максу. Прикусив до боли губу, гнала из головы развратные мысли о том, как я целую его подбородок, глажу рукой оголенный живот — прижимаюсь всем телом и тяну его на себя, падая назад на мягкие подушки. Сумасшествие! Уже встаю! Нехотя сбросила с себя одеяло и опустила босые ноги на ворсистый ковер. «Отлично!» — хлопнул в ладоши Макс и, подхватив вещи, начал одеваться при мне. Хорошо, что он стоял полубуком, И не видел, насколько я опешила, но продолжала нагло рассматривать его. Черт, он просто идеален, когда не сыпет во все стороны своим цинизмом и эгоизмом. Покраснев до кончиков ушей, я убежала в ванную. Холодная вода с трудом помогла прогнать сонливость. Казалось, я только прилегла, как меня разбудили. Мне отчаянно хотелось назад, в теплую мягкую кровать, зарыться в подушке, закутаться в одеяло и вернуться ко сну. Впрочем, когда я вернулась в комнату, поняла, от чего организм сопротивлялся. За окном была ночь. «Макс, а зачем ты меня разбудил и куда мы идем так поздно?» «Не поздно, а рано», — поправил мужчина. «Это пока большой-большой секрет». Я нахмурилась. На часах начало пятого. Мы легли спать около часа ночи. Три часа — это слишком мало. Кровать так манила в свои объятия. «Э, нет, даже не думай!» Проследив за моим взглядом, заявил Макс и потянул в сторону шкафа, в котором лежали приготовленные Катериной вещи. «Одевайся, осталось десять минут», — раскомандовался мужчина. Он явно не собирался уходить или отворачиваться. Стоял и требовательно смотрел на меня, ожидая, когда я начну исполнять его приказ. «Отвернись, а лучше выйди. Вернусь через семь минут и заберу из номера в том виде, в каком будешь». Я тяжело вздохнула. Не отстанет ведь и угрозу свою исполнит с явным удовольствием, пришлось поторопиться. Макс явился минута в минуту. В руках он держал корзинку для пикника и несколько теплых пледов. «Мы что, серьезно ночью поедем на природу ради сомнительного удовольствия сидеть на траве и есть бутерброды?» Готова? взгляд мужчины пробежался по мне. «Отлично!» — констатировал он довольно. Видно, джинсы, тонкий пуловер и кожаная куртка сидели на мне неплохо. Наносить макияж я не стала. Так, слегка припудрила лицо и нанесла бальзам на губы. Волосы собрала в высокий хвост. Выглядела почти повседневно, если забыть о том, что одежда была дорогая от известных брендов. «Макс, куда мы едем?» «Преодолевать твои страхи», — потянул он меня за руку к двери. «Что?» Я затормозила ногами. «Какие еще страхи?» «А ну, рассказывай все!» «Это сюрприз!» Отрезал Макс и попытался потянуть сильнее. Я упрямо вздернула подбородок и попыталась вырваться. Несколько минут мы молча сражались взглядами. «Рыжуля, ты помнишь?» «Ты обещала исполнить три моих желания!» Я неуверенно кивнула. Так вот это второе просто доверьте мне, ничего экстремального я жить хочу, желательно долго, счастливо и без седых волос. Хорошо экстрима не будет. Верилась с трудом, но больше я не сражалась, лишь крепче сжала руку Макса. Что бы он не придумал, ему придется пережить это со мной. я его от себя ни на шаг не отпущу. Макс. Глаза Рыжули были похожи на два бездонных озера. В них плескались эмоции, восторг, предвкушение, страх и неверие. Крис вообще никогда не прятала своих чувств. На ее лице все было написано крупным шрифтом. Мне нравилась эта открытость, отсутствие жеманства и лицемерия. Моя Рыжуля вообще очень светлая и искренняя. Это подкупило. Неудивительно, что когда я прочел в одном из сценариев о прогулке на воздушном шаре, то сразу принял решение использовать ее. Многие посчитают это романтичным жестом, но у меня был иной расчет. «Макс, мы ведь не полетим на нем?» «Полетим?» «Ты умеешь им управлять?» «Нет, с нами будет инструктор». «А если я выпаду оттуда?» Не выпадешь, и я буду крепко тебя держать. А если с тобой ничего не случится, я буду рядом. Хватит трусить, Рыжуля, пошли. Я потянул ее за руку к корзине воздушного шара. Хоть страх девушки никуда и не ушел, она шла за мной следом. Ее доверие и вера в мои силы заставляли сердце биться быстрее а на душе становилось светлее. Рядом с Рыжулей я чувствовал себя другим, не таким, как в офисе, на работе или в баре, с другом или девчонками. Крис словно доставало из меня все самое светлое. Я и не знал, что у меня оно еще есть. Повернув голову в сторону девушки, я невольно улыбнулся, наблюдая, как она кусает свои губы, Неосознанно крепче сжимают мою руку, волнуясь, но упрямо идет вперед. Она боец, маленький, бесстрашный. Ей бы веру в себя, в свои силы. Она бы стала полководцем. Возле корзины стояла небольшая лесенка на пять ступенек. Я пропустил Крис вперед, удерживая за руку. «Макс!» — жалобно позвала она надеждой, смотря на землю. И я покачал головой. Заброшу сам внутрь, отрезая пути к отступлению, твердо заявил я. Этот полет ей необходим. Она сама не понимает, насколько. Пока Ржуля боится, сомневается, не верит в себя, она никогда не взлетит, не научится рисковать. А без этого не видать ей своего бизнеса. Мало мечтать, фантазировать, нужно не бояться делать, а иногда, разбежавшись, прыгнуть в пропасть с одной лишь верой, что ты успеешь отрастить крылья быстрее, чем рухнуть на камни. Я быстро залез в корзину к девушке и тут же обнял ее со спины. Рассвет только задребезжал, в воздухе летал запах свежести и разнотравья. Звенящую тишину нарушал лишь звук пламени за нашими спинами. «Все готово», — сказал инструктор, молодой парень в клетчатой рубашке и дутой жилетке поверх нее. Половину его лица закрывала кепка, но улыбка с его лица не сходит. И я не вижу, но чувствую, как он поглядывает на мою рыжулю. «Тогда взлетаем!» Мой голос звучит. Недовольный и парень тут же понимает, на что я злюсь. Улыбка с его лица исчезла, а сам инструктор отвернулся от нас. Вот и молодец, а то я вполне могу рискнуть и оставить его на земле. Не думаю, что принцип работы воздушного шара слишком сложен. Крис тряслась в моих руках и побелевшими пальцами вцепилась в борт корзины. Она ждала, что сейчас шар резко поднимет ее вверх, боялась, что выпадет, глупая. Я уткнулся ей в макушку и тихо прошептал «Закрой глаза!». Крис обернулась, встретилась взглядом со мной и с громким вздохом посмотрела опять перед собой. «Просто закрой глаза!» «Так еще страшнее будет!» «Не будет!» «Закрывай!» Рыжуля зажмурилась и вся задеревенела в моих руках. Положив подбородок ей на плечо, я начал напевать ей детскую песенку. «Мы не мыши, мы не птахи, мы ночные ахи-страхи!» Крис открыла глаза и, позабыв о полете, посмотрела на меня. Я тихонько засмеялся и продолжил петь. «Мы летаем, кружимся», В этот момент корзину оторвало от земли и начали плавно и медленно подниматься вверх, набирая высоту. Я не отпускала взгляд Крис, напевая «Нагоняем ужасы, ужасы!» «Ты кошмарно поешь!» — засмеялась Рыжуля, спасая меня от продолжения позора. Слуху у меня и правда не было. «Знаю, но тебе ведь помогло!» Я кивнул в сторону верхушек деревьев, с которыми мы уже поравнялись. «О, Боже, какая красота!» Рыжуля наконец-то заметила рассвет. Встречать его в небе, лететь ему навстречу — захватывающее приключение. Я знал, что восторг вытеснит страх. Теперь мне пришлось прижимать к себе Крис не для того, чтобы она не боялась выпасть, а потому что я всерьез опасался, что она сама вывалится, разглядывая все вокруг. «Спасибо! Спасибо тебе, Макс!» — повисла у меня на груди, крепко обнимая. Я мягко отстранил ее. Тело вполне однозначно реагировало на ее близость, а мне совсем не хотелось, чтобы она об этом знала. «Тебе нравится?» «Да!» В ее глазах восторг, в волосах играет ветер, а мне до боли хочется впиться в ее губы с собственническим жадным поцелуем, чтобы этот парнишка прекратил бросать в сторону моей рыжули заинтересованные взгляды. Мне хочется дать понять ему и всему миру, что эта девушка принадлежит только мне. Какого черта в моей голове вообще появляются такие мысли? Тогда я хочу, чтобы ты кое-что сделала. Третье желание? Нет. А что? Первый шаг к мечте. Сегодня до захода солнца купи что-нибудь для своего ателье. Неважно, что это будет: машинка, партия ткани или набор иголок. Ты должна сделать этот первый шаг. Это то, ради чего я все это затеял. Карточку с деньгами передали Крис давно. Мне казалось, что девушка на радостях начнет тут же тратить их, но шли дни, а со счета не сняли ни рубля. Тогда мне стало ясно, Крис боится. Мечтать об ателье легко, просто, безопасно, а начать осуществлять мечту страшно потому что ошибки гарантированно встретятся на пути. «Хорошо, обещаю», — твердо заявила девушка и повернулась ко мне спиной. Она задумчиво смотрела на пейзажи, а я на нее. Что в этой рыжей девчонке такого, что мне не наплевать на ее мечту? Я ведь не подписывался быть добрым волшебником, обещал только финансовую помощь. У меня своих проблем хватает, но, несмотря на все доводы разума, я здесь. Встречаю новый день в небе, на высоте птичьего полета, избавляя девушка от страхов. Вместо того, чтобы сладко спать в мягкой теплой кровати или, наконец-то, наведаться к любовнице и перестать мучить свой организм отсутствием секса.